Глава 40. Эшли. «Утром мы собрались за столом второй раз за время нахождения у нас истонских гостей. Самое время порадовать их». Кайл посмотрел на меня, поправил голос и встал со своего места. «Отец», — почтительно произнес он, затем повернулся к моему. «Ваша светлость, я хотел сообщить новость». Кано прекратил жевать и повернулся к сыну. Папа спокойно ответил. — Говори, Кайл. — Я сделал вчера мисс Эллингтон предложение. Она его приняла. Мы планируем пожениться через неделю. — Это неожиданно. Кано сглотнул и нахмурился. Но, увидев мою улыбку и кольцо на безымянном пальце, вмиг расслабился. кайл Учел и этот момент. Утром через служанку передал мне красивую коробочку с золотым кольцом. Разумеется, с бриллиантом. Словно я заслуживаю только дорогого украшения, а не большой любви. Увидев его, я представила, какое бы кольцо подарил он Валере. Наверное, что-то из простого, но изящного. Кайл продолжил. Знаю, мы приехали с отцом именно с этой целью. Это нас встревожило, и мы некоторое время ощущали с мисс Эшли неловкость, но сейчас сами этого захотели. Эшли мягко позвала отец. Скажи ты что-нибудь. Я не могла первое время привыкнуть к нахождению здесь Кайла. Но сейчас Не могу представить, что его здесь не будет. Я приняла это предложение, потому что никто лучше не подойдет на роль моей поддержки и опоры. Никто не составит лучший союз, чем он». Хано встал и обнял своего сына, а затем Грегори. После он подошел ко мне и предложил руку. «Я встала» и он заключил меня в объятья. «Просто замечательные новости!» — воскликнул он, когда отпустил меня. «Можем продолжить завтрак, а затем всё обсудим», сказал папа, не выражая эмоций. Все вернулись к своим блюдам. Кано широко улыбался и периодически похлопывал сына по плечу. «Кайл смотрит на меня» и глаза выдают вопросы, которые он не успел задать утром. Я ждала после балкона, где впервые его увидела. Казалось, неправильным стоять здесь, когда именно на этом месте начали зарождаться их чувства. «Мой отец просто счастлив», — подошел Кайл и прислонился к перилам. «Отлично». Ты была вчера у нее? Конечно. Именно это его сейчас волнует. Валлери должна знать, что все это игра, когда в ближайшее время увидит новости. Вот только эту игру я веду по своим правилам. Да. Эшли, не тяни. Ты знаешь, что мне нужно услышать, настоятельно сказал он. Я всё ей рассказала. Не переживай. Ладно. Кайл задержал взгляд на моем лице. Я смотрела вдаль, сосредоточившись на обыденных вещах. Теплой погоде и красивой природе. Иди готовься к свадьбе, дорогая. Я вернулась в свои покои и опустилась на пол. У меня есть час на то, чтобы приготовиться. Дальше мои будни. Это журналисты, интервью, приглашение, выбор платья. А что потом? Валере столько лет отдала этому дворцу и мне. Мне нужно было давно поступить правильно и помочь ей жить своей жизнью. У нас остался бы шанс сохранить дружбу. Кайл бы не встретил ее и исчез из моей жизни вместе с Кано. Я бы уволила увыла, Меня не волновали жизни его сограждан. Лео покинул бы меня в любом случае. У меня осталась бы власть и достойная репутация перед отцом. Стать великой королевой, ведь этого я хотела. Но кроме как королевы, я ничего из себя больше не представляю. Дверь робко постучали. «Проходи», — вяло сказала я, зная, кто там. Люси смотрит на меня точно так же, когда хотела передать послание от Уилла. «Миледи, на завтра я могу запланировать снятие мерок для свадебного платья». «Неужели новости успели облететь всех?» «Да, несколько слуг уже слышали» и все готовятся к выпуску новостей после обеда. Как будто все сидели на своих местах и ждали команды. Я закрыла глаза и прикоснулась пальцами к переносице. «Так что насчет платья?» «Люси, подожди пару дней», — сказала я раздраженно и взмахнула рукой. «Кое-кто хочет вас увидеть», — понизила она голос. Наконец-то, Как раз вовремя. Я встала, разгладив платье. В груди разлилось тепло, что я даже сумела улыбнуться. Отлично. Жду завтра твоих указаний. Люси вдруг засмеялась. Что? Чтобы я давала вам указания? Я улыбнулась и сказала. И правда, здесь я полностью доверяю тебе. Всё складывается как нужно. Валери уедет, Кайл женится на мне. Я спасу тетю и ее жителей и потеряю обязанности перед Истоном. Дальше восстановлю справедливость для Уилла и его сограждан. И все же мне нужна помощь Кано. Моя дорогая, встал со своего места Кано, как только я вошла в кабинет. То, что вы говорили утром, для меня мед для ушей. Мы договорились быть честными. Так, растянул он слово. Не переживайте, вы мне просто должны помочь. Слушаю. Ваш сын любит мою подругу. Любил? Ты же так хотела сказать. Он считает, что эта помолвка просто прикрытие чтобы отвлечь вас от побега, который он с ней планирует. А Валере считает, что он от нее отказался и женится на мне по любви. Для Валери это последняя капля, она точно уедет. Подруга ты так себе. Я пропустила это замечание, но Кано им доволен, даже восхищ мной. Когда об этом узнает Кайл, Он очень на меня разозлится и вряд ли женится. Ваша задача — не допустить этого». «А где сейчас Валере?» «Если вы ее тронете, я разорву помолвку». «Нет-нет, я тебя прекрасно понял». Он вскинул ладонь. «Она до сих пор в больнице». «Я тебя услышал. Иди готовься к свадьбе, дорогая». Я потопталась на месте, все еще сомневаясь над следующим предложением к нему. Кано посмотрел вопросительно, и я все же спросила. «Вы уничтожите то, что есть в сейфе отца?» «Без единого сомнения. Прежде, чем вы это сделаете, я хочу знать, что там. Поделюсь своей половиной кода». Кано выпрямился, и его глаза сияют. «Честное слово, не знаю, кто еще так мной восхищался?» «И кто же это?» «Конечно, мой враг!» «Останется помочь в Уиллу восстановить справедливость и уничтожить Кано. Все складывается идеально. Есть только один глупый поступок. Зачем я приказала Лео вернуться?»